что их крылья и нимбы не более чем камуфляж. Скорее всего, настоящие небесные ангелы вряд ли стали бы распространять сведения, противоречащие Евангелию. Все ангелы своей дезинформации идут еще дальше. Так с их подачи Ванга заявляет. И не думайте, что вы вольны делать, что хотите. В действиях своих никто не свободен, и все предопределено. Можно лишь испытывать чувство радости от доброго поступка, горечи и раскаяния, от дурного. Подобная демагогия служит только для того, чтобы представить бессмысленными любые попытки борьбы со своими грехами, поскольку последние предопределены человеку от рождения. Одних людей такая доктрина доводит до отчаяния и самоубийства. и других до вседозволенности. Естественно, эти воззрения противоречат и христианскому учению и христианскому двухтысячелетнему опыту. Чтобы довершить обзор псевдоправославного учения Ванги, следует упомянуть о ее представлениях о загробной жизни. После смерти тело разлагается, исчезает, как и все живое после смерти. Но определенная часть тела не подается тлению, не гниет. То в человеке, что не подвержено тлению, развивается и переходит в новое, более высокое состояние, о котором мы ничего конкретного не знаем. Примерно происходит так. Умираешь неграмотным, затем умираешь учеником, затем человеком с высшим образованием, затем ученым. Более того, Ванга своим авторитетом подтверждала учение о реинкарнации, которое ничего общего с христианством не имеет. Так однажды она заговорила с племянницей незнакомым голосом, который очень испугал Красимиру. «Я душа Жанны Дарк! Я явилась издалека и направляюсь в Анголу. Там сейчас отдельно льется кровь, и я должна помочь установить там мир. Для того чтобы привести все сведения о Ванге в полную ясность, следует упомянуть, она получала информацию. от неких светящихся старцев, которые говорили о том, что мир будет возрождаться и вновь разрушаться. Равновесие наступит тогда, когда мы начнем говорить с людьми. А если вспомнить о том, что Ванга осуществила связь с давно умершей Еленой Блаватской, находившейся в постоянном общении с махатмами, происхождение дара Ванги и его религиозная сущность становится абсолютно ясным. Источник и содержание учения Ванги совершенно идентично теософии, учению Рерихов и других Ньюэльджевских откровениях. Ванга готовила своих поклонников к наступлению новой эры.